Поскольку мешки с продуктами мы разместили на переднем сиденье машины, то вытащить унтера переводчика, не выполнив приказ командира, было сложновато. К моей удаче мимо проходил лейтенант Скороспелый с охапкой сушняка. — Товарищ лейтенант! — окрикнул я его. — Вы не на кухню часом? — Да, туда. — Будьте добры, приведите сюда сержанта Несвидова. Через пару минут лейтенант вернулся вместе с Емельяном. «Товарищ сержант, принимайте продукты. Весело поприветствовал я нашего старшину». «И что там, товарищ старший лейтенант?» Невзирая на все больше подходящего обиход боевое прозвище, Несвидов строго придерживался в общении с нами устава. «Не знаю, времени заглядывать не было». Емельян укоризненно покачал головой. — Товарищ лейтенант, помогите донести, пожалуйста, — попросил он контуженного танкиста. — Отставить, — вмешался я. — Вы, лейтенант, лучше пока пленных посторожите, а я сержанту помогу. А то, насколько я помню, вам еще напрягаться вредно. И с этими словами я подхватил один из мешков. Когда мы дошли до кухни, Емельян развязал тесемку и вывалил содержимое первого мешка на расстеленный брезент. Неплохо, однако. Староста расщедрился на пару кусков окорока или бекона, завернутых в промасленную бумагу, и испускающих одуряющий аромат. Несколько кругов домашней колбасы и здоровенный граммов на восемьсот кусок сливочного масла. Наш старшина даже присвистнул, увидев это богатство. — Это вы знатно поторговали, товарищ старший лейтенант? На что сменяли? Теперь в его голосе сквозило нешуточное уважение. — На стадо в полсотни голов. — А где же вы стадо-то добыли? Вдаваться в подробности продуктово-финансовой махинации мне сейчас не хотелось. Поэтому я ответил просто. «Извини, Емельян, времени сейчас совершенно нет. Вечерком расскажу. Лады?» И пошел к машине, в которой томились мои языки. Москва. Улица Дзержинского. 20 июля 41-го года. «Вы действительно в этом умерены, Борис Михайлович?» «Да, Павел Анатольевич. Присаживайтесь, поговорим». И старший майор указал рукой на один из стульев. В свою очередь, сев в кресло, он продолжил. — А на чем основываться ваша уверенность? — Понимаете, Павел Анатольевич, когда вы мне поручили заняться этим делом, то первое, над чем я стал думать, — это то, зачем они передавали кому-то привет. — И... Единственное непротиворечивое решение — это была замена пароля. — Допустим. И старший майор внимательно посмотрел на собеседника. — Но на основании каких фактов вы сделали выводы о моей и Старинова причастности? — Вот смотрите, Павел Анатольевич. И капитан, спросив взглядом разрешения, придвинул к себе лист бумаги и карандаш. Первое. Они очень четко и грамотно вышли на нашего резидента. Второе. Как показал резидент, человек, кстати, чья надежность не вызывает сомнения, фигуранты русские по национальности и обладают большим опытом оперативной работы, а также весьма серьезными боевыми навыками. Ну, это могут быть люди и из белой контрразведки или разведки, — неопределенно хмыкнул хозяин кабинета. Вряд ли. Кроме возраста, напомню, что личный состав группы, по крайней мере, большинство, люди молодые, до 30. Еще в словесных портретах резидент указал на некоторые особенности. Он открыл свою папку и, достав лист бумаги, прочитал. Во время разговора младший по возрасту Майор Таривердиев в нервном волнении выстукивал пальцами на столе какую-то мелодию, в которой я впоследствии узнал марш Буденного, и капитан торжествующе посмотрел на судоплатова. Подхватив пленного Унтера, я совсем уже было собрался удалиться под сень струй, но вспомнил про запертого в машине немецкого водилу. «Хорошо, что летеху не отпустил», — подумал я и открыл багажник легковушки. «М-да. Судя по тому, как внутренняя обшивка была перепачкана кровью, путешествие для пленного комфортным не было. Ну же, извини, дороги у нас тут такие. И с этой мыслью я выволок мычащего что-то на своем языке немца на свет божий». «Лейтенант...» Назначаю вас ответственным за этого пленного. Умойте, руки на время развяжите, чтобы не отсохли. похожий вид живого человека, забытого в багажнике машины, произвел на Скороспелого сильное впечатление, поскольку на мои слова он не реагировал. Лейтенант! Пришлось мне рявкнуть. А, да, слушаюсь, товарищ старший лейтенант госбезопасности. Что? Пришлось повторить инструкции, но, уходя, танкист нет-нет, да и оборачивался и смотрел на багажник машины, как бы сопоставляя в уме размеры багажника и тащившегося перед ним человека. Я же потрепал по щеке давно очухавшегося унтер-офицера. «Ну, пойдем, болезный, поговорим!» И придал ему ускорение, потянув за ухо вверх. — Нет, вы не имеете права, это есть насилие над военнопленной, — внезапно заголосил он. — Это против общечеловеческих ценностей? — мрачно спросил я, потрясенный говорливостью пленного. — Или не нравится, что унтерменш руки распускает? — Я, да, чекистский выродок. «Ты должен выражать уважение к мой статус!» «Бац!» Короткий прямой в грудину выбил из на дыхание и сбил его с ног. Наступив ему сапогом на руку, я сунул ствол ППД прямо в нос и прошипел. «А знаешь что, падла, что-то мне совершенно не хочется с тобой говорить». «Ну, совсем не хочется!» Какая-то темная и душная волна затопила меня. Я чувствовал, как то ли от гнева, то ли от прилива адреналина полыхают мои щеки. Я почувствовал, что хочу убить эту тварь, причем не выстрелить, а удавить своими собственными руками. Прорычав «Ну, лови!», я отбросил в сторону автомат и, уцепившись за кителя, Вздернул фрица на ноги. «Права тебе!» Три быстрых прямых в голову. «Красный крест!» «Серия по ребрам!» Придерживая гада за манишку, заношу правую руку, собираясь пробить от души. «Старший лейтенант! Отставить!» Ревет кто-то за моей спиной. «Поворачиваю голову. Саня!» Делаю успокаивающий жест, что, мол, только разик стукну. «Отставить! Тоха, ты что?» В голове проясняется. Я отталкиваю от себя Унтера, который мешком валится на траву. «Боже, вот стыдобата!» Думаю я, глядя на командира. Однако внешне Саша, в отличие от остальных, «Ого!» Сколько народу на визги немца набежало. Тут и не свидов и Скороспелый, да и ребята из моей группы уже вернулись. Совершенно спокоен. Иди сюда, товарищ старший лейтенант, и оружие подбери, ибо нефиг. Я выполняю приказ и встаю перед командиром по стойке смирно. Вот мне сейчас прилетит, так прилетит. Думаю сам себе.